Право обжалования Уголовно-процессуальный закон предоставил право каждому физическому и юридическому лицу, чьи интересы затронуты действием, бездействием или решением органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суда, обжаловать таковое. Действие бездействие. и решения лица, производящего расследование, могут быть обжалованы надзирающему прокурору. Если указанные решения способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан к правосудию, они могут быть обжалованы в районный суд. а также военный суд соответствующего уровня по месту производства предварительного расследования. Как письменные, так и устные жалобы на действия, бездействие и решения указанных органов и должностных лиц подаются прокурору или в суд непосредственно либо через дознавателя или следователя руководителя следственной группы начальника следственного отдела, прокурора, на действия которых жалоба приносится. Жалоба может быть написана в произвольной форме. Принесение жалобы впредь до ее разрешения не приостанавливает приведение в исполнение обжалуемого действия, если этого не найдут нужным сделать, соответственно, дознаватель, следователь, руководитель следственной группы. начальник следственного отдела или прокурор. Исключения из данного правила связаны лишь с институтом процессуальной самостоятельности следователя.